Глава тридцать четвёртая. В груди холодеет. Неприятно это слышать, и от чего то я уверена, что речь обо мне. Или нет? Может быть, она — это связь? Вот только с истиной или с драконом. «Хоть ты и мастер, но иногда несёшь бред», — отвечает Такер. «А у меня гора с плеч сваливается». «Да, не надо ничем жертвовать, по крайней мере, специально». В ответ раздаётся мелодичный смех Мариана. «Ладно, продолжим разговор позже», — говорит Эльф. «Тебе пора». Слушаю, и на автомате я продолжаю гладить кота. Тот совсем уже млеет и подставляет голову под руку. Прям как обычная кошка, только очень большая. Чернушка перебирается на Бионара и садится к нему на гвалу между ушами, чуть зарывшись в шерсть. «Там теплее?» «Да я никуда не собирался. Я слышу озадаченный голос Такера». «Источник надо проверить. Иди». Голос Марианны удаляется от окна. «Вот по-любому эльф уловил мои мысли и закончил разговор, чтобы я ничего не узнала. Ничего, я ему ещё припомню. Понимая, что сейчас они оба выйдут из домика и не уверена, что готовы к встрече». Бионар встаёт на лапы, озадаченный тем, что я перестала его гладить. «Идём?» — спрашиваю я у кота. Тот понимает с одного слова. Делает небольшой шаг к выходу и смотрит на меня. Какой молодец! Я опережаю кота и показываю ему дорогу. Думаю, далеко отходить не стоит. Специально выбираю те места, где адептов и днём мало, а под вечер тем более не найдёшь. Кот вроде спокойный, но мало ли. Поэтому, когда слышу шаги, что приближаются к нам, сильно удивляюсь. На тропинке перед нами появляется Дэрио. Парень немного тормозит, когда Бионар поворачивается и виляет хвостом пару раз. Идёт ко мне уже медленнее. Я глажу котика и говорю ему, что это свои. «Привет», — покосившись на Бионара, произносит Деррио. «Не сильно занята?» «Нет, мы гуляем», — улыбаюсь я. «Вижу», — хмыкает он. Не уходит, но и не приближается. Бионар вытягивает морду, нюхает воздух рядом с Деррио. А потом словно теряет интерес к парню и отходит к дереву. Трётся о ствол боком, как это делают кошки. Только с той разницей, что дерево от этого слегка наклоняется. Я забываю спросить, на какой специальности ты учишься? Спрашиваю я, чтобы поддержать разговор. Думала на тёмной магии, но я тебя не вижу на занятиях. Потому что я перевёлся, сразу после того случая. Деррия сжимает на миг челюсть, словно вспоминая что-то неприятное. Хотя почему словно, так и есть. Теперь я на боевой магии. И мне даже нравится. Пока даётся легко. «Это хорошо. Слушай, а у тебя не было проблем с пропуском? А то мы с Силаной попались. Я виновато смотрю на Дэрио». «Не бери в голову это мелочи. Вы, как я понимаю, тоже легко на первый раз отделались. Если будут проблемы, говори». «Спасибо. Но я надеюсь до конца года больше ни во что не влезать». Улыбаюсь я. «Насчёт Бала? Как неловко отказывать, если не хочешь обидеть человека». «Дерия — неплохой парень, оказывается. Но в моём случае всё уже предопределено. Даже если вдруг Такер оттолкнёт меня, когда почувствует, что теряет дракона, всё равно не смогу пойти с другим. Можешь не продолжать?» На лице Дерию ненадолго появляется даже не грусть, небольшое расстройство. Но потом он снова улыбается. «Ты интересная? Жаль, что кто-то опередил меня. Надо было меньше в лазарете валяться. Это бы ни на что не повлияло. Я касаюсь груди там, где должна быть метка. Можно сказать, это судьба. Бианар возвращается и требует идти дальше, недовольно помахивая кончиком хвоста. Нам пора, прощаюсь я с Дэрио. До встречи. Если нужна будет помощь, обращайся в любое время. Вот и славно. Поговорили и гора с плеч. Хорошо, что Дэрио легко отнёсся к отказу. А то кто этих мажоров знает. Мы приходим к небольшой зелёной площадке. Коту есть где развернуться. Я немного вожусь там с Бионаром, а потом ко мне в голову приходит интересная мысль. «Чернушка, ты хочешь поиграть?» Фамильярочка кивает, и я даю ей немного энергии. Чернушка становится размером с мяч, и я отпускаю её на волю. Бионар тут же начинает охоту на Чернушку. Кот катается по земле, прыгает очень высоко но неизменно мягко и бесшумно приземляется на лапы. Я снова слышу, как кто-то приближается. Оборачиваюсь, думая, что увижу Деррио. Он что-то забыл сказать? Но это не он. С другой стороны дорожки ко мне приближается блан Нет, зеленоволосая девушка. А в руках у неё странный предмет, похожий на барабан со множеством трубочек. Это что за... Бывшая блондинка останавливается на безопасном от Бионара расстоянии, и наставляет на меня странную штуку. Она явно недооценивает то, как далеко могут прыгать кошки. А ещё, боюсь, я своим проклятием повредила девушке что-то в мозгах, потому что соображает она плохо. На что рассчитывает? «Теперь ты не уйдёшь», заявляет гостья. «Скоро Рена приведёт свидетелей, и тогда ты вылетишь из академии». «Ага, даже не спорю я. Говорят, сумасшедших лучше не злить и не перечить им». «А ты давно была у врача?» «Пошла ты!» — выплёвывает блонде. Она шевелит губами и второй рукой накидывает какое-то плетение. Запоздала, понимая, что в руках у бывшей блондинки артефакт. Я думала, девушка тупит, а оказывается, сама недалеко от неё ушла. Это же наверняка тот артефакт, что украли из лаборатории. Она меня раздеть собралась? Падаю ничком на дорожку, чтобы уйти из-под обстрела. Голой ходить по Академии совсем не хочется. Но, как выясняется, можно было и не напрягаться так, потому что... К как? Это опять из-за тебя? Потому что моя противница что-то перепутала. Не зря же рассказывала Силану, что с ним были проблемы. И артефакт сработал на того, кто его активировал. Бывшая блондинка осталась стоять передо мной в одном нижнем белье, прямо как древние воины, с которых снимали броню на поле боя. Говорит, скоро тут будет толпа? Кажется, я уже слышу чей-то отдалённый разговор. А зелёные волосы бывшей блондинки медленно белеют. Да, похоже, она сама себя наказала. Так что зло на эту несчастную я держать больше не могу. Я быстро снимаю короткий пиджак от формы, подбегаю и накидываю на плечи блондинки. Как раз в тот момент, когда из-за поворота появляется группа девчонок. «Бионар!» Зову я, но не слишком громко. «Чернушка!» Фамильярочка реагирует быстрее, прыгает мне на плечо и, захватив ещё энергии, сильно увеличивается, закрывая нас с собой. Бионар прыгает на тропинку и шипит. Раздаётся девчачий топот Они увидели большое чёрное нечто, белого огромного кота перед ним, испугались и сбежали. Не самый плохой результат. Чернушка уменьшается в размерах, а блондинка стоит рядом и тихо воет. «Ну-ну, успокойся». «Никто тебя не видел. Напомни, как тебя зовут?» «Пошла ты!» — схлипывает она. «Ну и ты. Оставайся тут и думай о своём поведении». Вздыхаю я. «Чернушка, охраняй! Бионар!» Я протягиваю руку и глажу котика. «Интересно, послушает ли он меня? Можно ли его оставить?» «Думаю, да». Договариваюсь с котом и оставляю блондинку на попечение Бионара и фамильярочки. «Чернушка, два в одном!» и удержит, и прикроет то, что надо. Сама я ищу вторую девушку, которая была в паре с блондинкой. Кажется, зовут её Рена, и она чем-то напоминает помпушку. Она вместе с несколькими девушками находится недалеко, впереди по аллее. Они обсуждают внезапное появление кота. арена явно нервничает. Всё пошло не по плану. Когда я появляюсь рядом, в одежде и с улыбкой вздрагивает. «Твоей подруге нужна помощь» я отвожу Рену в сторону. Та слушает мою историю, и глаза у девушки становятся всё круглее и круглее. Она не кидается с обвинениями, а даже бормочет что-то вроде извинений и бежит за одеждой для подруги. Если не считать этого, прогулка с Бионаром оказывается весёлой и приятной. Я играю с котом, пока мы ждём Рену с одеждой. Блондинка молчит и переваривает случившееся. А потом одевается и ретируется вместе с подругой. Я думаю, блондинка ещё нескоро рискнёт что-то сделать. Артефакт она благополучно забыла. И я взяла его с собой, чтобы рассказать обо всём Мариана. Возвращаю кота Эльфу. Мы оба приходим уставшими, но довольными. Рассказываю ему об инциденте, и он обещает заняться этим вопросом и рассказать всё, кому надо. «Ничего не хочешь спросить?» — говорит Мариана. Пожимая плечами, он же сам всё знает». Если захочет, расскажет, чем он там жертвовать собрался. Что ж, иди. Надеюсь, книга, которую будешь разбирать и переписывать, тебе понравится. Улыбается эльф. Не понимая что он имеет в виду. Успеваю забежать в душ, а потом прихожу в библиотеку. Волнуюсь, потому что снова должна встретиться с Такером. Хочу спросить, где он был утром. Волнуюсь, что что-то в академии опять пошло не так. И я больше не собираюсь избегать Джера. «Привет, Ева. Вместо Такера меня встречает Крайола. Она стоит со скучающим видом и явно не рада тут находиться. Здравствуйте. Сразу немного теряюсь я. А где?» «Адептка Ройбуш наказана за кражу артефакта. Её нахождение в Академии под вопросом», — отвечает преподавательница. «Профессор Такер вместе с другими профессорами сейчас решают этот вопрос, так что тут только я, ты и Фолиант». Она кивает на стол, где уже лежит книга. Объясняет, что надо делать. Максимально расшифровать затертый от времени текст и переписать пока на черновик. И начинать не с первой страницы, а с последней расшифрованной. Как раз начало какой-то легенды о городе в небесах. Сажусь и поначалу без энтузиазма читаю. Выясняется, что город в небесах — это не о летающем острове, как наша академия, а о большом-большом взрыве. У древнего автора было чувство юмора. Чёрное. Но чем дальше я читаю, тем больше в голове прорисовывается картина. Многие детали похожи. Источник, сила, попытка рождения нового мастера. Стоп. Неужели именно этого и добивался Рой в прошлой жизни?